Информационная энтропия. И где-то рядом, но неизмеримо далеко для Тутора Рора, бубнил что-то Дид, Ждал каких-то ответов на какие-то проходящие мимо памяти вопросы. Что-то о текущей ситуации на борту, о том, что пора бы двигаться и действовать по плану. И часть сознания генерала даже переваривала эту входящую мелкую информацию, накручивала ее на извилины и тут же после ответа удовлетворяющего публику рвала, растворяла в клочья. И какие-то носовые платки ежедневных докладов чистили ушные раковины. Без звона ударялись в броню замкнутого на себя мозга, осыпались в незарегистрированное прошлое. И он что-то отвечал, командовал, точнее давал поручения, одобрения, кивки. Возможно, кто-то из персонала что-то замечал. Но чередовались смены, никто точно не знал, спал ли генерал-канонир вообще. Да и сами дежурные офицеры выматывались суетливыми буднями, и можно было списать на усталость. А те старые подчиненные, почти друзья, их не было рядом. Где-то в тайных камерах комитета хранился командир альтернатива Огердут, преданный когда-то Тутором, но и сам предавший. Сгинули и остальные. Тутор Рор уже не вспоминал их лица. Не всплывали в памяти и имена. Насчет новых было хуже. Иногда он в некоторой досадной растерянности смотрел на беседующего с ним бронеполковника, не ведая, как того звать. Судя по бирке, это был оперативный офицер купола. Но кто его утвердил на дежурство? И спросить было неудобно, да и неинтересно по сути. Так они и расставались. Точнее, полковник куда-то исчезал. Или вдруг уверенно превращался в худощавого лысого радиомайора. Чудесно знакомого и не сильно раздражающего. Тутору даже хотелось разглядеть его подробнее, узнать. Но остановилось некогда. Он обшаривал маячущую перед глазами оперативную карту. Где-то в этих изолиниях высот и низин покоились, упирая трехстволки в синеву небо его глаз, большие калибры империи. Они искали, целили в зрачок. Он знал, не облака его маскируют. Прелесть холода и черноты синхрона задутых солнц – огромная пылевая подушка, накрывшая материк эрарбаков. Иногда он немного, осторожно и тихо, двигал по ландшафту сонный ящер, смещался в сторону от линии прицеливания. Испуганно возвращал назад, опасаясь враждебных сейсмографов. В ужасе распахивал глаза, видел свои мнущие друг друга руки, дальше напряженные, так желающие расслабиться спины дежурной смены, смещал перспективу, пронизывал их насквозь, впиваясь в экран, считывая координаты, чувствовал внутри кителя под мышками холод-пота, ведь он, правда, сместил ящер, настоящий, не модельный на карте. И тут же до обращения к услужливо повернувшемуся офицеру, он уже не считал нужным различать погоны, пыхало изнутри успокоительное знание. Это перемещение сделано еще вчера, 14 часов назад. А то подозрительное холмистое место, из которого целят в карте стволы, локаторщики обшарили за горизонтным спектрометром несколько раз. Но он все-таки вскакивал, вваливался в прикупольную генеральскую, дергал эскипы хронокарту, Прошивал ее воспаленными глазами. Кто-то нависал рядом, следовал по пятам, какой-то РНКшник. Это не имело значения. Иногда он запрашивал разведывательную сводку. Генерал-канонир. Объясняли ему без всякой затаенной злости. Начальство всегда имеет свои причуды. Последнее время мы перестали получать разведсводки из Шано и вообще откуда-нибудь. Он не интересовался, почему. Когда-то он сам это знал, но сейчас это не занимало. «Я имел в виду оперативную сводку от наших собственных разведчиков». Поправлялся он, натягивая прямодушную улыбочку. «Полчаса назад», — говорили ему, — «вам принесли ее полчаса назад». «Полчаса», — ужасался он про себя. Ему казалось, что миновал день или ночь. Не имело разницы. Он знал, что сейчас, в период синхронного задувания, эти понятия равнозначны.